Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколанцев запрудили бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы. Всю ночь спящий Заветков полусознательно блаженствовал. Ему поочерёдно снилось, что он доит корову, красит в аксе табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель губы сполкома. Вышел из машины, встал на одно колено и поцеловал его Завиткова в руку. Со стоном выбежал Завитков на улицу. Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы. «Видел!» — закричал он, бухаясь на колени. «Председатель сполкома мне ручку поцеловал!» Вяжите меня, православные!» К несчастному приблизились долой Вышневецкий и месье Подленник. «Сам понимаешь», — заметил долой Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича. «Дружба, дружба, а хвост на бок. Толпа одобрительно роптала». «Пожалуйста», — с готовностью сказал Завитков, — «понимающий всю тяжесть своей вины, делайте, что хотите». «Его надо продать», — заметил месье Подленник с обычной рассудительностью. Кто же купит такого дефективного, спросил Доловышневецкий. И словно в ответ на это зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось над губ шоссе. Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссёров на съёмку картины Избушка на Байкале. В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссёр. Какой город Крипло закричал главреж, высовываясь из кибитки. "Колоколанск!" закричали толпы Никита псов. "Колоколанск ваше сячество!" "Мне нужен типаж идиот, идиот и есть!" "Есть один продажный", вкратчиво сказал Мисе подлинник, приближаясь к кибитке. "Вот, Заветков". Взор режиссёра скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Заветкова, то главреж он прямо-таки очаровал. «Давай!» — рявкнул главный. Связанного Завиткова положили в кибитку, и караван вихрем вылетел из города. «Не поминайте лихом!» Донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова, а метель все усиливалась и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось, как ядро выкатилась луна, оконные стекла заросли морозными пальмами, город мирно спал, и все видели обыкновенные мирные сны